Наступило 13 октября 2017 года. По воле календаря — пятница. День был пасмурный с дождем. На вторую половину дня дали штормовое предупреждение. Ветер с залива нес низкие серые облака, упруго натягивал флаги над башней. Помимо обычного комплекта, флаг Российской Федерации, флаг Национальной Корпорации «Промгаз» и личный штандарт председателя — над башней был поднят флаг Турции в честь президента Турецкой Республики. Мастер наблюдал за башней с расстояния в три с лишним километра. Через оптику трубы сорокократного увеличения он заметил турецкий флаг и произнес, имитируя произношение дорогого Леонида Ильича Брежнева. «За глубоким волнением ожидают трудящиеся визиты главы Турецкой Республики». Он сказал это и пошел в кухню, жарить яичницу. Около полудня личный стандарт председателя спустили. Председатель поехал в аэропорт встречать высокого гостя. И этот факт тоже зафиксировал мастер. «С чувством глубокого удовлетворения», — бормотал он. Потом вышел из дому, сел в машину и отъехал на три квартала. Остановился, обзвонил командиров групп, сказал — Готовность 8 часов. Разломал, выбросил симку и выбросил телефон. Вернулся домой. Кортеж председателя более 20 черных бронированных гелентвагинов промчался по проспектам Санкт-Петербурга, выскочил на киевское шоссе. Это видел глаз, поставленный мастером. Глаз отзвонился, сообщил. Проехали. Через 48 минут глаз позвонил вновь. Проехали обратно. «Отлично», — сказал мастер. «Отлично». Он посмотрел на часы, прикинул, сколько времени понадобится кортежу, чтобы долететь до башни, и решил, что у него есть время попить кофейку. Он сварил себе кофе, вернулся в комнату и сел к столу. На столе стояла на треноге труба. Мастер мельком глянул в нее. стандарта председателя на башне еще не было. Закурил и сел пить свой кофе. Спустя четверть часа он вновь посмотрел в трубу. По флагштоку медленно поднимался стандарт Мастер потер руки. Все шло по плану, операция вышла на финишную прямую. Он допил кофе, вновь спустился в машину и сделал звонки командирам групп. Готовность — шесть с половиной часов. В квартире на Приморском работали четыре видеокамеры типа пин-холл булавочный укол. Камеры передавали картинку в фургон, припаркованную дома, а из фургона сигнал транслировали в кубышку. При необходимости полковник Спиридонов мог наблюдать за тем, что происходит в квартире, не выходя из своего кабинета. Собственно, наблюдать было нечего. Моцарт и напарник вели весьма скучный образ жизни. Спали, смотрели телевизор, делали зарядку, иногда выходили прогуляться. Полковник ждал, когда в квартире появится Иванов, и приказал сообщить ему об этом немедленно, как только это произойдет. Сибиряк чистил АПС, матросы и Наиль играли в шахматы. Студент смотрел в окно. За окном был серый октябрьский день, летела листва. Часы тянулись медленно. Студент давно заметил, что перед операцией время имеет свойство растягиваться. В телевизоре виртуальная чернокожая диктор Шефрик — Рассказывала о начавшемся визите президента Турецкой Республики. В настоящее время председатель и господин президент ведут переговоры с глазу на глаз. После завершения переговоров состоится совместная пресс-конференция. Вечером председатель даст ужин в честь высокого гостя. На заднем плане за спиной дикторши стояла башня. Студент подумал, они будут ужинать вместе со своими женами, нет, супругами. — У этих ребят не жены, у них супруги. Они будут пить коллекционное вино и есть омаров. Мы уничтожим их, когда они будут есть омаров со своими ухоженными супругами. «Мат — Мат! — сказал Наиль. «Шайтан — Шайтан! Раздосадованно воскликнул матрос. Дикторша сказала. — Завтра в День столицы господин председатель и господин президент будут присутствовать на народных гуляниях в парке трехсотлетия Санкт-Петербурга. Сибиряк ответил ей. Но это навряд ли. Мастер спустился вниз, вышел из подъезда. Сразу навалился ветер с дождем. Мастер сел в машину, пустил двигатель. Дизель ровно забормотал. Мастер достал из бардачка и включил маленький телевизор. Показывали пресс-конференцию председателя и президента Турции. Конференцию транслировали в режиме реального времени. Мастер закурил сигарету, сказал себе, ну с Богом. И поехал. Через пять минут он остановился у Ладожского вокзала. Сделал три звонка. Готовность — час. Фактически это означало, начинаем операцию. Студент сунул в кобуру АПС в левую рука в дубинку. На поясной ремень повесил ножны с финкой «Смерш». В нагрудных и боковых карманах разместил два запасных магазина, две гранаты, радиостанцию, фонарик, строп длиной 20 метров и складной нож. Рядом снаряжались ребята. Студент натянул вязаную шапочку, надел серый плащ. На плечо повесил сумку с прибором ночного видения. Спросил. «Готовы?» «Готовы!» — ответили ему в разнобой. «Валера, пальцы!» — спросил студенту матроса. «Все стерто, командир!» — ответил матрос. Он отвечал за уничтожение отпечатков пальцев в квартире. «Сейчас обработаю прихожую». Первым должен был идти Наиль. Он выглядел как типичный представитель золотой мусульманской молодежи. Одет стильно, дорого, в руке непременно четки. Наиль пожал каждому руку, улыбнулся. У него была очень хорошая улыбка. И сказал «До встречи, нищие». Он еще раз улыбнулся и вышел из квартиры. Через минуту сообщил по рации. Все чисто. «Пошли», — сказал студент. Он подхватил высокий узкий рюкзак с антенной. Сибиряк взял рюкзак, в котором лежал аккумулятор и кейс с ужасом. Матросу достался запасной аккумулятор и стремянка. Первым из двора выехал Наиль на своей навороченной Гранд Виттера. Он должен был предупреждать о проблемах, если они возникнут. При необходимости отвлечь внимание на себя. А если нужно будет, то погибнуть первым. Следом из двора выехал ленд-крузер с группой. Дождь заливал лобовое стекло. Ехали молча. Впереди в сотни метров маячили рябиновые габаритные огни Витары. Включенная на прием рация доносила голос Наиля. Он что-то напевал по-татарски. До Якорной доехали без проблем. Крузер загнали на территорию бывшего автопредприятия. Здесь ржавели под открытым небом растерзанные остовы полутора десятков грузовиков. Дальше предстояло идти пешком. Выбрались из теплого салона под дождь с ветром. «Дождь», — сказал студент, — «это хорошо». Сибиряк и матрос согласились. «Дождь» — самое то. Они надели свои рюкзаки и пошли. Сидя за рулем Гранд Витары, Наиль смотрел им вслед. Беспрерывно взмахивали дворники, сгребали с лобового стекла воду. Наиль мечтал быть вместе с ними. Когда трое скрылись на территории зла, Наиль взял в руки рацию и вызвал мастера. «Они за забором!» Мастер облегченно улыбнулся. Все три группы благополучно ушли за забор. Спустя минуту закончилась пресс-конференция председателя и турецкого перца. Шел сильный дождь, студент-сибиряк и матрос шагали по территории зла. Дождь стучал по металлическим тушам мертвых ангаров, Шелестел в полуоблетевших кустах, наполнял все однообразным шумом. Трое несли на себе машину, которая убивает издалека и бесшумно. Если не физически, то как личность. Трое шли убивать председателя. Искрились кристаллы Сваровски в люстре под потолком гостиной «Серебряный век». Похожие на белогвардейских офицеров официанты в белых перчатках заканчивали серверовку стола. Нежно светился фарфор с вензелями дома Романовых. В углу настраивали инструменты музыканты из Мариинки. За происходящим присматривали два сотрудника СБ и метродотель. До начала ужина оставалось 40 минут. Группа Глеба на кладбище уже вышла на позицию. Глеб быстро залез на березу, отпилил в размер и уложил в развилке две доски. Конец одной он зафиксировал — забив клин между торцом доски и стволом. Конец другой положил на ветку и притянул ремнем. На образовавшейся площадке можно было плясать. На веревке подняли наверх антенну и треногу. Потом кейс с ужасом и аккумулятор. Глеб стал собирать аппарат, а двое бойцов укрылись в кустах и сделались невидимыми и неслышными. Глеб собрал аппарат, накрыл его поэлитиленом и вызвал мастера. «Северный на точке! К работе готов!» Кот с бойцами пришли к зданию цеха. Зашли внутрь. На полу стояли лужи. Где-то лилась, журчала вода. Ганс остался внизу. По стальным лестницам и гулким бетонным коридорам Кот и Трофим поднялись наверх, на крышу. Они снова оказались под дождем и порывами сильного ветра. Студент, сибиряк и матрос еще только подходили к церкви. Студент подумал, что не взял из багажника флягу с машинным маслом. Мастер сидел в машине на верхней платной стоянке Ладожского вокзала. Начальник службы протокола Национальной корпорации «Промгаз» Хилькевич Майер-младший зашел в гостиную «Серебряный век». Убедился, что все в порядке. Потом на минуту заглянул в холодный цех. Здесь тоже было все в порядке. Хилькевич уже собирался уходить, когда вдруг увидел повара, который бросил в рот веточку укропа. Хилькевич подошел к повару и сказал ему, «А пойдем-ка со мной, парниша!» Повар мгновенно побледнел и хотел что-то сказать, но Хилькевич слушать не стал. Он повернулся на высоких каблуках и пошел к выходу. Повар положил нож и побрел за ним. Хилькевич-младший ждал его за колонной. Повар снова попытался что-то сказать, но Хилькевич коротко и сильно ударил его ногой в пах. Повар застонал, схватился за причинное место и присел. Младший слегка наклонился над ним и почти ласково произнес. — Ты что же, сука, хозяйское пиздишь? — Я... я... — В следующий раз увижу. Порву жопу на британский флаг. — Понял? — Понял. Хилькевич-младший довольно облизнул губы, повернулся и пошел. У него было много дел. Мимоходом подумал. — Пожалуй, стоит выдать этому поваренку за щеку. Сладенький. Кот залез в закуток, который присмотрел накануне. Здесь он был защищен хотя бы от ветра. Он собрал установку, подключил аккумулятор и связался с мастером. Центральный готов. Мастеру осталось дождаться сообщения от Южного. Студент, сибиряк и матрос подошли к церкви. Сибиряк остался снаружи, устроился в гнезде из бетонных обломков, метрах в 30 напротив входа. Он растянул над головой плащ-палатку, прижал ее концы камнями и сказал «Лепота!». Студент зашел внутрь. Он внимательно осмотрел помещение и увидел, что тела посвященных кто-то шевелил. Вчера они лежали лицом вниз, но их перевернули. Трупы посвященных перевернули люди барона, чтобы сфотографировать. Студент этого не знал и подумал, что это сделал кандидат. Кандидат исчез, мачете с числом зверя на рукоятке тоже исчезло. Студент осмотрел все углы и сказал в рацию. — Чисто. Через несколько секунд в церковь вошел матрос, внес два рюкзака. Студент быстро поднялся по лесам, бросил распятому. — Привет, старый. Странно, но, глядя на распятого сегодня, студент не испытывал никаких эмоций. И даже запах ему не мешал. Используя блок, матрос начал поднимать оборудование наверх. Блок поскрипывал. Матрос ругал себя за то, что забыл про масло. А с другой стороны, кто тут услышит? Мертвяки? Матрос поднял связку рюкзаков и стремянку. Студент принял. Студент поставил стремянку возле дыры в куполе, и поднялся на две ступеньки. Высунулся из прорехи по грудь, снял с головы прибор. Ветер с дождем хлестнули по лицу мокрой тряпкой. Студент почти не заметил этого. Он смотрел на башню, на ее подсвеченную вершину. На цель. Потом он, не торопясь, собрал аппарат, навел его на башню и поставил увеличение прицела на максимум. Умная оптика сделала цель близкой. В ярком свете прожекторов над башней упруго бились флаги. Россиянский, турецкий, национальной корпорации «Промгаз» и личный штандарт председателя. Несколько секунд студент разглядывал цель, потом спустился со стремянки, положил на пол аппарат и достал из кармана рацию. Он вызвал мастера и доложил. «Южный на точке. Готов». Мастер ответил. «Добро. Ждите команды». Студент присел на корточки, достал сигареты, прикурил и стал ждать. Мастер дождался доклада от Южного и стал спокоен. Теперь, когда все три группы заняли свои позиции, и до зал по башне осталось 20 минут, теперь от мастера ничего не зависело. Почти ничего. Кроме разве что... Мастер вытащил из бардачка один из разменных телефонов, вставил в него сим-карту и вышел из машины. Он прошел в здание вокзала, поднялся в главный зал и набрал номер. Через несколько секунд услышал в трубе голос Дервиша. «Это диспетчер», — сказал мастер. «Грузчики на местах. Через 20 минут начнем грузить». «Хорошо», — отозвался Дервиш. Помолчал, потом добавил. «Трофимыч, ты вот что. Ты позвони на Приморский. Может, у него получится». «Позвоню», — ответил мастер. Я, собственно, именно об этом и хотел поговорить с тобой, Евгений Васильевич. Бульдог в тот день был в наряде. Он сидел в кухне, чистил картошку на ужин. Лаврентий валялся на диване, в большой комнате смотрел телевизор. Там шло шоу «Реальные идиоты». Бульдог подумал, что еще пару картофелин и хватит. Лаврентий в комнате заржал над выходкой очередного кандидата на звание «Реальный идиот». Идиоты боролись за выход в финал. Победитель, самый реальный идиот, должен был получить 10 тысяч новых евро. Лаврентий заржала в нагрудном кармане рубашки бульдога завибрировал телефон. На этот телефон мог звонить только Иванов. Бульдог положил нож и картофелину, торопливо вытер мокрые руки, вытащил телефон из кармана. «Да», — произнес он негромко, — «слушай меня внимательно» произнес из трубки голос Иванова. На столе полковника Спиридонова пропел коммуникатор. Спиридонов покосился на дисплее и увидел, что звонят из фургончика наружки. Полковник нажал кнопку, сказал «Спиридонов». Он был уверен, что ему хотят сообщить, в адрес прибыл объект «Папа». Такой псевдоним присвоили Иванову. Спиридонов был уверен, что Иванов — это тоже псевдоним. Впрочем, сейчас это не имело никакого значения. Главное, он пришел. Полковник Спиридонов сказал. «Спиридонов — Спиридонов! Голос из аппарата ответил. — Докладывает Огонек-2, господин полковник. Только что объект «Пес» имел очень важный телефонный контакт. Мы можем прокрутить вам запись этого контакта. — Давайте! — сказал Спиридонов и нажал клавишу на компе. Через три секунды на мониторе появилась картинка. Кухня и объект «Пес» за столом. Впрочем, про себя Спиридонов продолжал величать его бульдогом. Таймер в правом нижнем углу картинки отбивал время. Спиридонов бросил взгляд на свои часы и заметил, что расхождение составляет две минуты. Бульдог чистил картошку. Откуда-то со стороны доносился смех. Прошло несколько секунд. Неожиданно выражение лица бульдога изменилось. Он положил нож и недочищенную картошку и торопливо вытер руки прямо о рубашку. Потом достал из кармана сотовый телефон. Судя по всему, телефон был поставлен на вибрацию. Бульдог поднес телефон к уху, сказал «да». «Слушай меня внимательно», — ответил мужской голос из трубки. Спиридонов слышал его очень хорошо. «Лаврентий, агент гестапо, по кличке Моцарт. Квартира под наблюдением. Уходи немедленно. Уходи через чердак. Выйдешь уже в соседнем доме». «Повезет — проскочишь. Удачи!» Бульдок опустил руку с телефоном на колено. Моцарт ржал, как конь. Спиридонов стиснул кулак и стукнул по подлокотнику кресла. Голос из коммуникатора спросил. «Вы все слышали, господин полковник?» «Слышал», — буркнул Спиридонов. «Откуда звонили гению?» «Еще не знаю». «Свяжись с центром радиоконтроля». «Уже связались. В самое ближайшее время они дадут ответ». «Вот уже!» — Звонок прошел с Ладожского вокзала. — Хорошо. Передайте, чтобы они постоянно держали этот терминал. — Так точно! — ответил Огонек-2. Спиридонов отлично понимал, что Иванов — матеры опытные волчара. Скорее всего, он быстро избавился и от симки, и от самой трубы. Возможно, уже избавился. Огонек-2 это тоже понимал. Спиридонов сказал. — Теперь я хочу видеть, что сейчас происходит в квартире. — Секунду! — ответила огонек, и действительно через секунду на мониторе вновь появилась кухня. Бульдог все так же сидел у стола, сжимал в руке телефон. Лицо было сосредоточенным и хмурым. Моцарт крикнул. «Буль, греби сюда! Тут такое, я усываюсь!» «Ща, приду!» — негромко произнес Бульдог. Он положил в карман телефон и взял со стола нож, которым чистил картошку. Это был обычный кухонный нож, с клинком около 12-14 сантиметров. Спиридонов произнес Твою мать. Бульдог поднялся с табуретки и сделал шаг в сторону комнаты. На скулах играли желуаки. Спиридонов сказал: Немедленно свяжитесь с Моцартом. С гением? Уточнил огонек. Моцарт был известен им как гений. Да, сказал Спиридонов, с гением. Боюсь, что поздно, господин полковник. — Все равно, освежитесь. — Так точно. Бульдог подошел к двери комнаты. Оператор в фургончике переключился на другую камеру, и теперь Спиридонов видел комнату Моцарта и бульдога в дверях. — Смотри, смотри! — возбужденно и весело говорил Моцарт. — Смотри, вот придурки! Бульдог быстро переместился и оказался у изголовья дивана. Потом навалился на Моцарта сверху и приставил нож к горлу, под кодык. Моцарт удивленно спросил. — Ты что? — Ничего. Убью я тебя сейчас, Валера. Моцарт улыбнулся и сказал. — Это что, шутка? Дурацкая, скажу я тебе, шутка. — Нет, Моцарт, это не шутка. Агент Моцарт услышал свой оперативный псевдоним и дрогнул. Лишь на секунду изменило ему хладнокровие и метнулся в глазах страх. Но Бульдог заметил. Заметил и все понял. Еще секунду назад у него были сомнения, а теперь их не стало. И Моцарт понял, что бульдог тоже понял. «Витя», — сказал Моцарт и сглотнул комок в горле, — «Витя, это же провокация! Витя!» Кулаком левой руки бульдог ударил сверху по рукоятке ножа. Нож вошел в горло Моцарта на всю длину клинка. Моцарт выторещал глаза и попытался вырваться. Бульдог навалился всем телом, прижал — Моцарт бился, хватал ртом воздух, пытался вывернуться. Это продолжалось вечность, целую минуту. Спиридонов выругался, потом сказал. «Его нужно взять, живым. Передай всем. Он мне нужен, живым». «Так точно, господин полковник». Спиридонов нажал на кнопку коммуникатора и отключился. Он снял и бросил на стол очки, закрыл глаза и начал массировать веки. Потом открыл глаза, надел очки. Нажал на кнопку коммуникатора, вызвал оперативного дежурного. «Немедленно свяжитесь с дежурным на Ладожском вокзале. На вокзале может находиться террорист. Предположительно, мужчина около 60 лет. Вооружен. Свяжитесь с центром контроля. Они держат его за хвост. На вокзале направьте все свободные опергруппы. «Быстро кинуть на вокзал могу только 4, максимум 5 групп. Георгий Анатольевич». Остальные задействованы на обеспечение визита президента Турции. — Знаю, — устало сказал Спиридонов. — Направьте, сколько есть. Он был уверен, что Иванов уже покинул вокзал. После звонка бульдогу мастер положил телефон на скамейку, на которой сидел, поднялся и пошел прочь. Он отошел всего метров на 10, остановился у стенда, разыскивает комитет «Кобра». Он делал вид, что разглядывает фотографии террористов а сам косил глазом на скамейку. Не прошло и минуты, как мимо скамейки прошел молодой кавказец. Не останавливаясь, слегка нагнулся, схватил телефон и пошел дальше. Бульдог сидел на краю дивана рядом с человеком, которого он только что убил. Бульдогу уже доводилось убивать, но врагов. А Валерка... Валерка был свой. Еще пять минут назад он был свой — Пять минут назад бульдог готов был шагнуть под пулю, если бы жизни Валерки угрожала опасность. Теперь Валерка лежит мертвой, а в руках у бульдога окровавленный кухонный нож. В телевизоре кривлялся кандидат на звание «реальный идиот». Хохотала массовка. По оконному стеклу змеились струйки воды. Неожиданно бульдог почувствовал одиночество. Абсолютное пронзительное одиночество. Он был один, совсем один в этом чужом городе, темном и непонятном. В его родном Тамбове все было другое — город, люди и даже небо. Бульдогу хотелось обхватить голову руками и закричать. Кандидат названия звание «Реальный идиот» сказал «Теперь скажу относительно жопы моей соседки». Студия взорвалась хохотом. Бульдог схватил стул и швырнул его в телевизор. Через крошечный глаз камеры на него смотрел полковник гестапо Спиридонов. Стол в гостиной «Серебряный век» накрыли на 24 персоны для самого узкого круга. В 20.09 в гостиную вошли председатели президент Турции. За ними их супруги. Следом остальные. Избранные. Дамы были в вечерних платьях, мужчины в смокингах. Сверкали бриллианты... Супруга президента Турции невольно остановилась, ошеломленная роскошью интерьера Серебряного века. Квартет из Мариинки негромко наигрывал Вивальди. Трое мужчин, Глеб на дереве на кладбище, кот на крыше огромного цеха и студент под куполом храма ждали команды. Но команды не было. Светилась в темноте башня, реяли над ней флаги. Полковник Спиридонов зашел к Власову. Лаконично и четко доложила ситуации на Приморском. Первый вопрос, который задал своему заму руководитель комитета, был такой. «Чердыня уже сообщили?» Власов очень ревниво относился к тому, что его сотрудники контактируют с чердыней через его, Власова, голову. За такие контакты одного начальника службы он загнал служить в Череповец. «Нет», — коротко ответил Спиридонов. «Надо сообщить», — сказал Власов. Он протянул руку к коммуникатору. Три первых кнопки его коммуникатора распределялись так. «Председатель», «Чердыня», «Любовница Власова» Соня Березовская. Генерал нажал кнопку номер два. Через несколько секунд в трубке раздался голос «Чердыни». Бульдог поднялся с дивана, бросил нож и стянул через голову окровавленную рубашку, вытер об нее липкие от крови руки скомкал, швырнул. Потом прошел во вторую комнату, взял свою сумку, вытащил из нее и надел другую рубашку. Поверх нее самодельный жилет-разгрузку. Щелкнул карабинчиками, пристегнул вытяжные шнуры кольцам гранат, уложил их в нагрудные карманы. В отдельный карман положил запасной магазин, вложил в открытую кобуру на поясе стечкин и вышел в прихожую. Обул кроссовки, надел черную синтетическую куртку и черную кепку. Немного подумал, потом вернулся в комнату, где лежал мертвый Лаврентий Моцарт, запустил руку под подушку и вытащил из-под нее большую черную беретту. На труп Моцарта старался не смотреть. Бульдог опустил предохранитель беретты, убедился, что патрон уже в патроннике, и вышел в прихожую. В серебряном веке начался ужин. Председатель произнес тост за старых друзей, принимать которых большая радость и высокая честь. В ответ президент Турции произнес тост за гостеприимных хозяев. Звенели бокалы с двуглавыми орлами, шампанское искрилось, люстра сверкала, звучала музыка. Шел дождь. Глеб стоял на палубе, прислонившись к стволу березы, укрывал полой плащ-палатки аккумулятор и ждал команды. Ветви березы качались, шумели над головой, густо летели мокрые листья. Кот сидел в своем закутке на крыше цеха, тоже ждал команды. Дождь молотил по плащ палатки. Студент по-зэковски на корточках сидел под церковным сводом. Здесь он был защищен от дождя и от ветра. Здесь он был совершенно невидим снаружи, поэтому можно было даже курить. Студент тоже ждал команды. Команды все не было. Бульдог посмотрел в глазок на площадке, освещенной тусклой 40ватной лампочкой. Было пусто. Он осторожно оттянул язык засова, приоткрыл дверь, прислушался. Где-то, кажется, этажом выше, был слышен приглушенный дверью смех. Видимо, соседи тоже смотрели реального идиота. Бульдог дольше минуты простоял, прислушиваясь. Потом выскользнул из квартиры, аккуратно прикрыл дверь и пошел вверх, по лестнице. Он проник на незапертый чердак, включил фонарик. Громко шумел дождь над головой. Бульдог двинулся в сторону соседнего подъезда. Через 40 секунд он стоял у двери, которая могла привести его к свободе. Он решительно распахнул дверь. Свет здесь не горел. Бульдог шагнул на площадку и... тело свело чудовищной судорогой. Уже теряя сознание, он понял — парализатор. На большом мониторе в главном зале Ладожского вокзала был включен канал «Промгазмедиа». Транслировали новости. Диктор, обаятельная, нарисованная, виртуальная, произнесла. В эти минуты начинается ужин, который председатель дает в честь высокого гостя. Мастер сказал. — Ну что ж, пора.